Глава 20 Неизвестно, как и что говорил Сергей Юрьевич подполковнику Рослякову, но отпуск Александру пообещали. В декабре. Вроде и торопиться некуда пока, но все ж хочется побыстрее. Значит, надо брать Греви на полное содержание и гонять по своим делам. Ему только в радость будет попутешествовать, сам говорил. Дождавшись, когда Валентин Иванович в очередной раз пожалует к нему в гости, в последнее время тот появлялся в Олькуше чаще, чем в своей конторке, полностью свалив все формальности и выдачу оружейного железа на своего подмастерья. Корнет постепенно подвел разговор к желаниям и мечтам самого мастера. «Были, Александр Яковлевич, как-нибудь?» «Молодой был тогда, наивный. мыслилось. Под вот накоплю средств, открою свою мастерскую и буду там творить свое удовольствие. ох хо хо вот уже двадцать три года прошло с той поры, да ни денег, ни чинов не сподобился. Правда, мастерская все же есть, хотя и не моя личная. А хотелось бы именно личную? Понимаете, заниматься любимым делом, изобретать что-то, у меня получается только частным порядком. А рутина повседневной службы, когда изо дня в день одна и та же работа, С своей серостью творческое начало попросту убивает. Расчувствовавшийся оружейник отошел к окну, успокаиваясь. Подождав немного, хозяин плеснул гостю еще коньяку и спокойно посоветовал. Если служба в тягость, то лучше ее оставить, Валентин Иванович, или подыскать более интересную. Сигарок, кстати, не желаете? Так вот, более интересную и доходную должность. Вы изволите шутить, Александр Яковлевич? Срываться с места в мои-то годы? А почему бы и нет? Я как раз подыскиваю надежного человека на важную и ответственную должность моего личного представителя. Греве так задумался, что едва не выкурил ни маленькую сигару в один могучий затяг. Прокашлившись, он отпил немного из широкого бокала и осторожно уточнил. — Позвольте полюбопытствовать, каковы же будут обязанности этого личного представителя? Весьма разнообразный, Валентин Иванович. Пару моих идеек оформить на бумаге и в металле, поездить немного, организовать и проконтролировать исполнение моих заказов. Мелочи, одним словом. А как пообвыкнется да наберется опыта, я планирую открыть небольшой заводик по выделке пистолетов и некоторых полезных безделушек. А это значит, что кто-то должен будет правильно оформить все бумаги, выбрать и заказать лучшие станки и оснастку, вести все дела со строителями, подобрать мастеровых. Разумеется, что и жалование у такого человека будет соответствующим. Никак не меньше трехсот рублей в месяц. Для начала, конечно. Оружейника затрясло. Лицо покрылось редкими красными пятнами, а многострадальная сигара все же выпала из рук. «Простите, Александр Яковлевич!» Правильно ли я понял, что... Да, смею надеяться, что я не самый плохой работодатель. Вы подумайте немного, я не тороплю. Ну что, вернемся к нашим делам? Как продвигается разработка боеприпасов? Собственно, уже почти закончено. Дело за малым дождаться, когда изготовят пробную партию, отстрелять ее и оценить результат. Всю рабочую документацию я упорядочил и готов передать вам вместе с последним экземпляром Орла. Я... Я, я решил, я твердо решил принять ваше предложение, Александр Яковлевич. Своими действиями Корнет умудрился сделать счастливым не одного, а двух человек сразу: и Греве и его помощника Василя, ставшего после ухода старшего мастера Васисуалием Акимовичем и полновластным хозяином немаленькой рем мастерской. Первое же поручение подтвердило самые лучшие надежды Валентина Ивановича полностью обновить свой гардероб после чего немедля отправляться в столицу на поиски опытного и повидавшего жизнь стряпчего, желательно к тому же не уставшего от этой самой жизни и с хорошими амбициями. Отыскав такого господина, тут же следовало пригласить его к Александру, посулив очень выгодное дело. Разумеется, что все его дорожные издержки за мой счет. Кстати, это и к вам относится. Также прошу принять вот этот чек с вознаграждением за пистолет. А напоследок хочу еще раз напомнить вам о моей маленькой просьбе. Мои дела обсуждать только со мной. В противном случае я буду очень разочарован. Вы меня понимаете? Угрозы в словах работодателя не звучало совершенно, но Греве отчетливо понял, что разочарование князя ему пережить будет трудно. Правила простые, не незатейливые, а потому... Ваше сиятельство, можете быть покойны. Я и сам некоторым образом заинтересован в вашем полнейшем благополучии. Валентин Иванович, вы уж лучше по-старому ко мне обращайтесь. Вся подготовка уложилась в три недели. Вначале Корнет снял на полгода очень приличную квартиру с отдельным входом для тайных свиданий с баронессой. Затем на этой квартире появился весь необходимый инвентарь, комплект одежды небогатого мещанина, пара флаконов эфира с плотной трепицей и предмет неподдельной гордости Александра, большой театральный набор грима в специальном чемодане. Разнообразные мази, притирания, тональные крема, накладки, четыре разных парика, а в комплект к ним усы, бакенбарды и бороды на любой вкус. Достать такое богатство удалось только в Варшаве переплатив как бы не втрое против обычной цены. Но дело того стоило. Раза так с десятого, обретя нужную сноровку, он так хорошо замаскировался, что сам себя не узнал. В зеркале отражался типичный горожанин. В меру потрепанная одежда, черные волосы, смуглая кожа и жиденькая бороденка при шикарных усах. Вот только глаза. Да и за осанкой приходилось постоянно следить. Ну, не бывает у гражданских людей такой четкой выправки. Следующим шагом стала подготовка надежной обители для дорогого гостя. Прекрасно подошел давно пустующий домик дачи в трех верстах от города. Из обслуги там появлялись раз в месяц и стопник и управляющий. Последний был совершенно не против немножко заработать. С какой целью хозяева отстроили в подвале пристройки настоящий бункер, Узнать Корнету не удалось, да и не пробовал. Но доработать место пришлось всего ничего. Два ведра с водой и одно пустое, десяток толстых свечей, краюха хлеба и ворох тряпок превратили мрачное подземелье почти в номер люкс, ежели не придираться, конечно. Остальное тоже решилось легко и просто. Купить и наполнить землей из сада десяток пасконных мешков Будущая звукоизоляция и маскировка входа в полу. Раздобыть немного досок, чтобы закрыть проем лестницы перед наваливанием маскировки, и оборудовать крышку люка надежным засовом. Вот и все труды. Между делом легко удалось договориться с владельцем закрытого экипажа о будущей аренде его собственности за удвоенную сумму дневной выручки и с немаленьким залогом, за сам полуразваленный Тарантас мощностью в одну лошадинную силу. Оставалось только одно — снять будущее любовное гнездышко и заманить туда полового гиганта местного масштаба. Участившиеся от лучки Корнета не прошли мимо внимания его непосредственного командира. Поначалу Блинский еще терпел, но чем дальше, тем больше изнывал от любопытства, то есть тревоги, конечно, за своего молодого и такого неопытного подчиненного. «Князь, позвольте осведомиться, куда вы вчера отбыли с такой поспешностью? Что-то случилось? Вы сегодня так бледны? А ты попробуй неделю подряд пошататься по городу до вечера, а потом всю ночь до утра пить чай с баронессой, а я на тебя погляжу». «Нет-нет, ничего такого. Просто Софья Михайловна упросила меня немного помочь ей в освоении нового романса. Вот я и, коротко хохотнув, штаб-ротмистер не без труда принял серьезный вид». Я и сам по молодости изучил немало романсов. Да, все ж позвольте дать вам добрый совет. Право же, не стоит заниматься музыкой с таким усердием. Кстати, я совсем запамятовал. Через неделю, в воскресный день, мадам Кики устраивает большой прием. Она просила непременно передать вам ее приглашение. Как не вовремя-то. И отменять ничего не хочется. Ай, не буду ничего отменять. Заодно с легендарной мадам познакомлюсь. Вот по поводу Блинского. Сергей Юрьевич, деликатный вопрос. Вы позвольте? Как говорится, чем смогу, помогу, Александр. Я хотел бы и спросить себе следующий чин. Это возможно? Несколько неожиданно, но ежели подумать, то... Я уверен, что ваши прошения удовлетворят. Обстоятельно и толково все оформить... Полковник Росляков без сомнения даст самый благожелательный отзыв о вас. Как кавалеру золотого оружия никаких препятствий не вижу. Штаб-ротмистер ожидаемо заинтересовался инициативой подчиненного. Если есть хорошая возможность лишний раз напомнить о себе начальству, то будет просто грешно ее упускать. Опять же, законный повод проводить больше времени в городе. Все бумаги были готовы через полчаса, и Сергей Юрьевич надолго покинул отрядную канцелярию и сам отряд. Оставшийся в полном одиночестве, Александр довольно улыбнулся, огляделся и достал из плотного конверта лист дорогой белоснежной бумаги, заботливо обработанной духами баронессы. Приступим, пожалуй. Эй, малец, сюда. Денежку заработать хочешь? Подбежавший мальчишка лет восьми неопределенно пожал плечами и, солидно высморкавшись, поинтересовался. Сколько? Гривенник. А. Нет, так нет, топай давай. Не-не, согласны мы. а что исполнить надо? Заведение ягодских, знаешь, вот туда и доставишь письмецо. А спросят, кто дал? Еще гривенник хож? Так вот, ежели поинтересуются. Скажешь, что барышня незнакомая, красивая, и не перепутай там чего, а то уж мне влетит. Все ли понял? На, дядюшку, беги со всех ног. А еще где? Я тебя здесь ждать буду, и, может, еще пяток добавлю, ежели быстро обернешься. Дуй давай по-быстрому. Пацан ответственно подошел к выполнению поручения. Сдернул с места так, что стайка голубей по соседству заполошно взлетела. Не прошло и пяти минут, как он показался вдалеке, возвращаясь с еще большей скоростью. А вдруг его наниматель, оставшийся гонорар, прижать захочет или ушел давно. — Все, как говорил, сполнил. Денежку давай. На. — А так обещал. — Поведаешь, как дело сполнил, пожалуй. Ну? — Да че, зашел, отдал. Там а приказчик еще дюже сердитый. Вот, обсказал я ему все, как велено. А он такой, пошел отсюда щегол. А я такой... «Верю, верю, вот тебя остатнее». Опасливо оглядевшись по сторонам, довольный мальчишка засунул гревенник к защику, а пятак крепко зажал в кулаке и побежал дальше, счастливый от свалившейся на него удачи. «Большие монеты матери отдаст, наверное, а на пяток сладостей накупит». «Молодец, пацан». Незамедлительно вернувшись на снятую под обольщение Стефана квартирку, Александр проверил в последний раз, все ли у него в порядке и под рукой, после чего спокойно задремал, раз все идет по плану. Когда он, еще сонный, подскочил с кровати, за окном уже сильно потемнело, и еще час и должен был пожаловать нежный и мужественный рыцарь, весь в ожидании нежно томящейся по нему безымянной дамы. Когда Корнет составлял романтическое послание, то долго мучился, подбирая нужные слова. Подумал, да и плюнул на принятые правила приличия, написав так, чтобы даже самый тупой понял, он неотразим, и таинственная незнакомка прямо измучилась от неуемного желания. И пусть только попробует не прийти козлина. У меня уже почти весь выкуп расписан, куда и на что. Дождался. Внизу на лестнице едва слышно затопали Затем тихо скрипнула дверь. Александр тихонько напряг и расслабил затягшее от долгого сидения ноги, выровнял дыхание, готовясь. Едва гость зашел в комнату, как сбоку прилетел строго дозированный удар по горлу, затем такой же за ухо. Готов. Где эфир? Все. Как и просили Стефана, навстречу свидания он заявился без сопровождающих. Да и кого бояться известному дручину в насквозь знакомом городе? Так что свидетелей потом так и не нашли, как и не отыскали и место, где он провел самую страшную неделю своей жизни. Очнулся, болезный? Нет? Ну, сейчас я тебе помогу. <связывающий> Похититель попросту резанул ножом за сапожником толстое предплечье, постаравшись при этом не зацепить вены. Слушай внимательно, я сейчас уберу кляп, а ты не вздумай орать, себе же хуже сделаешь, понял? Если понял, кивни, скотина. «Убивают!» а -у -у -у -у -у! Стефан закашлялся на земляном полу, с хлипами втягивая в себя воздух. Подождав, пока он перетянет руку куском когда-то нарядной рубахи, человек с полумаской на лице участливо поинтересовался. «Ну как, полегче стало?» «Тебе это срок не сойдет! Батюшка самим полицмейстером знаком!» «Ты о себе думай, законник Хренов. Жить хочешь?» «Пожалеешь еще, кровью умоешься!» Время поджимало, поэтому Александр пошел по самому простому и короткому пути. После того, как у купчика выпало два зуба и отвалилось правое ухо, он согласился, что написать подробный роман о своих и папиных грехах – стопроцентно стоящее дело. И даже любезно проконсультировал своего собеседника о финансовых возможностях Ягодского-старшего, как оказалось, вполне способного оплатить свободу сынка. Два счета в разных банках на триста тысяч каждый, заначка на черный день, плюс возможность быстро собрать полмиллиона ассигнациями у коллег под честное купеческое слово. Это за день-два. А если не торопясь и вдумчиво? А как трогательно изменился стиль общения. Поклянитесь, что не погубите меня. Не перебивая, а то синяков добавится. Так вот, когда я уйду, наверху останется мой человек. Следить за окрестностями. Ты вообще знаешь, что такое адская машинка? Вот ее он и подорвет, как только увидит кого подозрительного. Так что орать, кричать о помощи я бы не советовал. Да и не услышит никто. На входе в подвал припрятана и настрожена вторая такая машинка. Вывести тебя отсюда могу только я, понял? Моя гибель тяжким грузом ляжет на вашу совесть. Как ты меня достал. Отцу послание корябл Отлично. Теперь принимайся за мемуары. И учти, пока я их не получу, о выкупе разговора не будет. Но я хочу, конечно, хочешь, поведать мне о всех своих делах правдиво, с подробностями и деталями, ничего не пропуская. Ты ведь не собираешься застрять здесь на месяц. Все в твоих руках. Напоследок, словно невзначай, засветив очень убедительным макетом взрывного устройства, Александр вытянул наружу лесенку, с лязгом закрыл люк и с облегчением снял и скамкал пропитавшуюся потом полумаску. Посидев для собственного спокойствия в доме еще полчаса, но не услышав ни малейшего звука снизу, собственно, орать действительно бесполезно, подвал оборудован на славу. Устало поехал в город. До утра оставалось всего ничего, а забот было еще немало. Неизвестно, что подействовало на Кшиштофа сильнее. Измятое письмо, написанное дрожащей рукой сына, и с мелкими мазками крови по краям, или аккуратно упакованное и перевязанное голубенькой ленточкой ухо. Бантик просто на заглядение получился. Но в полицию он обращаться не стал. Уже на второй день, ближе к вечеру, купец выполнил первое условие. Выставил в окнах своего дома всевозможные цветы и растения, сигнализируя тем самым о полном согласии на выставленные требования. Они были предельно просты. 500 тысяч. В обмен на жизнь единственного сына. Если будет замечена полиция, сумма удваивается. И все было бы хорошо, вот только у похитителя внезапно образовалась куча неотложных дел.